Глава 46. Великие усилия бесполезной богини. Ха. Осознав, что попала в очередную ловушку, церемоник попыталась вернуться обратно, но прежде чем она успела отступить, комнату ослепила ослепительная вспышка. По сравнению с нынешним взрывом, предыдущие казались жалкими хлопками. Его мощность была так высока, что земную змею, проецирующую изображение на монитор, мгновенно уничтожила. И всё покрылось жёлтой рябью. В проекционной комнате появилась новая змея, и изображение восстановилось. Я-а-а. Церемоникол лежала на земле, её трясло в непрерывных конвульсиях. На десятом уровне она уже потеряла руку, а сейчас на месте правой ноги зияла пустота. Тяжёлое дыхание императрицы напоминало стрёкот крыльев насекомых. Не успели мы понять, как из стен вырвалось обжигающее пламя, устремившееся прямо к церемоникол. Поджек мик, потолок комнаты с грохотом стал опускаться вниз, грозяс раздавить противника. Так далеко зайти с этими ловушками, вздохнул Дженде, наблюдая за развернувшейся перед нами жестокой сценой. Прокси-комната последний рубеж между церемоник и вами, так что необходимо сейчас же остановить её вторжение. Пока я читал руководство, потолок вернулся на прежнее место. Церемоник больше не двигалась. Анна Анна мертва. Сейчас проверю. А раньше я не могла видеть её статус, но теперь императрица ослабла, и у меня появился шанс. Императрица Церемоник. Уровень 99, максимальный. ХП: 1, 666.066. НП: 1, 666.066. Сила: 666.066. Защита: 660.000, 666. Ловкость 666.666. 666. Магия 6.666. Потенциал 999. Максимальный. Сопротивление: огонь, вода, ветер, гром, лёд, земля, тьма, яд. Паралич, проклятие, внезапная смерть, сон, аномальное состояние. Особые навыки: защита сбоку, уровень максимальный. Волна проклятия, уровень максимальный. Область ментальных движений, уровень максимальный. Физическая сила тьмы, уровень максимальный. Может быть убита только атаками атрибута света. Способности: рука зависти, скрытый шаг, пространственный шаг, кровавая сестерия. Личность: неумолимая. Я вижу его. 1 ХП. Выходит у неё ещё осталась жизненная сила. В статусе говорится, что она может быть уничтожена только атакой на атрибут света. Мы сможем убить её силой света. Я повернулся к Кирике. Киря, отсюда можно добраться до церемониальных. Сейчас посмотрю. Да, вот снизу написано, как проникнуть в прокси-комнату через подземный проход. Глубоко вздохнув, я решилась и сказала: "Я я её прикончу". Кедика протянула мне свиток. Подождите. Посмотрите на инструкцию. Мистер Сэйя пишет, чтобы мы не приближались к прокси-комнате без срочной необходимости. Но её ХПМ по исходу, церемоник почти погибла. Кроме того, я не вижу у неё оружия с разрушителем цепей. Значит, она не сможет меня убить навсегда. Вы правы. Она может использовать мгновенное движение. или переместиться сквозь пространство и сбежит лучше скорее от неё избавиться я передала земляную змею волнующейся за меня кирике возьми телефон через неё я смогу с тобой разговаривать так что не волнуйся слишком ладно я всё равно беспокоюсь что всё в порядке специально для такого случая я тренировалась богини золота джон де положил руку на плечо кирике Вера Бегиня Кирика, она обязательно справится. Да. Ладно, я отправляюсь. Прочитав инструкции, как добраться до прокси-комнаты, я прошла в угол нашего штаба и показала страницу, появившуюся перед огромной змеёй, после чего она кивнула. Похоже, я могла переместиться к церемоник. Я попрощалась с Дженом де Кирика, а затем моё тело погрузилось в пол, будто меня засосало в забытые пески. Под землей я прошла в прокси-комнату. Это выглядело как помещение в живой пещере. И вскоре я заметила лежащей на полу чуть поодаль тело церемоник. Багиня, ты меня слышишь? Раздался неожиданно голос Джона Дэ из ме телефона. Да, я уже на месте. Мисс Листа, пожалуйста, будьте осторожна. Ничего страшного. Я быстро с ней разберусь и обратно. Сделав глубокий вдох, я протянула руку к церемониалу и громким голосом забормотала: "Хей, хей, хей, хей, хей, хей, хей, хей, хей, хей". Из динамика сменили телефона послышался шум. "А, дьявол меня побери. Что делает эта богиня? Что она несёт?" "Мисс Листа, не обращай на них внимания", и я продолжила произносить слух выученные заклинания. Тем не менее никаких изменений в церемонии так и не последовало. Багиня, хватит дурачиться. Ты не на летнем фестивале. Знаю я, знаю, проклятая нежить. Сила света ведь не активируется, если я не буду напевать эту дурацкую мелодию, хотя что-то она мне не очень помогает. Хей-хей-хей, хей-хей-хей, хей. Продолжала орать я как сумасшедшая, всё больше ощущая себя какой-то идиоткой. В итоге Дженда смирился и едва слышно выдохнул: "Богиня летнего фестиваля, чтоб её. Зря я в неё поверил. Ох, зря. Чего и вообще что происходит? Я же стараюсь изо всех сил. Почему не получается? Вот вернёсь, боже царство, и обязательно преподам этой жадной богине урок. Чтобы добиться хоть какого-то эффекта, я подошла ближе к церемоник. Стоило мне вытянуть руку дальше, Как костяные пальцы императрицы, полностью лишённые плоти, вдруг схватили меня за запястье. Я ах. Орвался стон из обеззображенного беззубого рта. Чёрт <рек> возьми, Кирика, мы должны идти к ней. Да. Хватка церемоники усилилась, а в моих глазах проступили слёзы. А, почему именно сейчас? Почему я вечно всё порчу? Её успели ещё сотню раз пожалеть о своём поступке когда случилось кое-что странное -х -х -х -х. церемоник мучительно захрипела чего я вдруг заметила что из моей руки вышел слабый свет который стал распространяться по телу императрицы невероятно то есть моя сила правда работает отлично если так я закричу изо всех сил прочь моя божественная сила вперёд плюс ультра. Хэй, хэй, хэй, хэй. Хэй, хэй, хэй, хэй. Хэй, хэй, хэй, хэй. Хэй, хэй, хэй, хэй. Так я не кричала ещё никогда в своей жизни. И я продолжала рать без остановки. Ты как, богиня летнего фестиваля? Мисс Листа. Вырвавшись из-под земли, они обеспокоенно меня окликнули. Однако вид церемоник поразил их куда больше. Императрицу полностью окутало ослепительное сияние. Её плоть иссохла, из-за чего она стала похожа на мумию. Рука, стискивающая моё запястье, обессиленно упала вниз. Ты ты её прикончила? Наверное, сейчас проверю. Активировав ясновидение, я сосредоточилась на её физических характеристиках. Императрица Целеманник. Уровень денота 9, максимальный. ХП 66 66. ХП на 66.666. Хаппенанули, а номер 2. Я невольно перешла на крик от переполнявшего меня счастья. Тем не менее Джон Дейки rekomлчали, поэтому я к ним повернулась. А? Неужели они чем-то разочарованы? Ладно, ничего не поделаешь. Признаю, мой способ с ней разделаться был, мягко говоря, отстойным. Ох, и снова у меня не будет шанса насладиться своим триумфом. А я так хотела выглядеть круто. Но несколько секунд спустя, вопреки моим ожиданиям, генерал Экирика наконец восхищением воскликнул: "Твоя сила света превосходна. Забираю свои слова обратно, богиня. А? Вы удивительная, мисс Листа. Вы выиграли без мистера Сеи. Чего и следовало ожидать от такой великой богини, как вы. Ты так думаешь? Ну, ничего особенного я не сделала, ответила я, пытаясь поддержать маску скромности. Яхо! А тихо одобрительное слов, моё сердце буквально разрывалось от радости. Когда гибель церемонии окончательно подтвердилась, и я открыла портал в Божье царство, а Джон Де поднял на руки Сею. Мы прибыли туда уже ночью. А на небе нас встретили две прекрасные сияющие луны. Из-за сильной божественной ауры генерал не смог войти в святилище. Поэтому мы попросили Целсея донести сейды до моей комнаты и положили его на кровать. Я мягко коснулась щеки сейы. Меня сняла тревога, но вот тон Целсея стал даже радостным, словно происходящее его веселило. Кто бы мог подумать, что этот герой свалится без сознания? Ха-ха. Вот что называется наказанием, слыша. Если сейы тебя услышит Целсей, у тебя будут огромные проблемы. Хм, ладно, признаю, ошибся. Молчу, молчу. Я нем как рыба, поэтому умоляю, не рассказывай ему, о чём я говорил. Хорошо? В комнату вошла Ария. Алиста, госпожа Истера хочет тебя видеть. Я позабочусь о сее, так что не волнуйся. Иди. Всю дорогу до покоев Верховной богини Истеры меня беспокоил один вопрос. Зачем она Ах, только не говорите мне, что она меня вызвала, потому что я избавилась от церемоник. Неужели это за гранью помощи богиня? Нервно сглотнув, я вошла в её покои. Я правда думала, что меня снова накажут внутренние боги Божьего царства, поэтому даже глаза заслезились. Никакого наказания или старта. Построй Джинсея был бессознание, именно его маги земли позволило победить церемоник. Так ты лишь следовала его указаниям и поддержала его. О, какое облегчение! Постойте, тогда о чём она хотела поговорить? Внезапно Верховная богиня Зистера склонилась передо мной. Чего? Верховная богиня Зистера? Из-за присутствия злого бога предсказать будущее исключительно невероятно сложно. Она горько улыбнулась. Прошу прощения. Именно мои ошибки привели к истощению Рюджина Сейя. В конце концов он человек, и Ах, он ведь тебе ещё ничего не говорил. Извините, вы о чём? Повисла тишина. После минуты молчания Верховная богиня Зестер ответила: Расскажи в боли подходящее время. Ах, хорошо. Её лицо просветлело. "Элистарта, ты хорошо потрудилась. В отсутствие своего героя ты сделала всё возможное для победы. С Рюдженом Сэй всё в порядке. Он в безопасности и скоро проснётся." Попрощавшись с Верховной богиней Зестерой, я направился в свою комнату, где со смоченным холодной водой полотенцем на лбу спал Сэйя. Открыв дверь, я не обнаружил ни Арини, ни Сэйи. Чего Неужели Сея, ты наконец очнулся? Уже ставший с кровати Сея смотрел в окно. Ты не устал? Если хочешь, можешь отдохнуть ещё. А он молчал. Могу поспорить, его разочаровало, что он вышел из строя прямо во время решающей битвы. Всё ведь в порядке. Нам удалось победить церемоник, так что остальное не имеет значения. Если ты не веришь, то мы без проблем вернём им Боже царство. Ири и регионде тоже не пострадали. Тем не менее, Сей продолжил с напряжённым лицом смотреть в окно. "Слушай, Сейя, что тебе говорила Верховная богиня Застера? Ты ничего мне не сказал". Тишина уже начала гнетет, и я повысила голос. "Знаю что? Тебе не нужно делать всё самому. Понял? Мы. Нет. Почему ты не полагаешься на меня? Я ведь, я ведь Я ведь здесь именно зачем, чтобы тебе помогать. Переполнявшие меня чувства вырвались наружу. Не в силах больше их подавлять, я подошла к Сее и обняла его сзади, коснувшись щекой его спины. Хоть я крепко сжимала его в объятиях, и я почти не чувствовала тепла от его тела. Наверное, ты думаешь, что из-за тебя погибло много людей. Тебе трудно, да? Больно? Это мешает тебе нормально думать, да? Но пойми, Сея, ты не одинок. Я ведь рядом с тобой. Я хотела растопить ледяное сердце Сей, отчаянно пытаясь подобрать нужные слова, я крепче обняла его. И в тот самый миг тело Сей сломалось прямо в моих руках. Превратившись в песок, оно рухнуло на пол, и я тоже зазряла. Я, я хотела всего лишь растопить его сердце, а растопила всё тело. Нет, невозможно. Так, это просто не могло случиться. Верно, это всего лишь глиняная кукла. Погодите, то есть всё это время я распиналась перед глиняной куклой? Я резко обернулась. Настоящий Сай выглядел на меня привычным унылым взглядом. Каким-то образом мне удалось выдавить из себя несколько слов. Зачем? Зачем ты оставил глиняную куклу в моей комнате? Я не хотел, чтобы ты на меня напала, пока я слаб. Я, я бы никогда так не поступила. И что ж, жнее, ты ведь видел, что происходило? Да? Да, я наблюдал за всем. О нет, как неловко. Из-за невероятного смущения мне хотелось умереть на месте. Прикрыв лицо ладонями, я рухнула на кровать. Сэй сказал: "Когда на тебя смотрю, начинаю думать, что всё вокруг в этом проклятом мире до смерти убого и наглохо нелепое. Что ты несёшь, чёрт возьми?" Закричала я в ответ. Сэй просто развернулся и пошёл к двери, словно меня не услышал. Ты куда? В палату призыва? Сам доберёшься. И я полностью выздоровел. Тем не менее, чтобы убедиться, что со мной всё в порядке, прежде до возвращения имнэксфолию, и я сегодня ночью отдохну. Поняла. Прежде чем открыть дверь, Сэй остановился и пробормотал: "Алиста, на этот раз ты была полезна". А? А потом он ушёл, закрыв за собой дверь. Оставшись одна от переполнявших меня эмоций, я принялась кататься по постели. Листа, на этот раз ты была полезна. Я счастливо улыбнулась, прокручивая в голове последние слова Сеи. Мне вдруг вспомнились слова королевы Кармила, когда мы победили гранд Леона. Будь рядом с ним. Мир слишком суров, чтобы идти по нему в одиночку. Ему нужен кто-то рядом. И пусть ты глупая и неуклюжа, ничего страшного. Таков твой собственный способ его спасения. Тогда я ещё не до конца понимала, что значат её слова. А теперь? Что ж, теперь я бесконечно рада, что в итоге всё вышло так, как вышло. Я ощущала, что моё существование как богини было наконец признано. Поэтому от счастья хотелось кричать изо всех сил. Ночью мне снился Сея. Наверное, потому что моя постель осталась тёплой после того, как он на ней спал. А во сне я была принцессой Тианой до своего перерождения в богиню. А рядом со мной стояла Сейя. Она на руках лежал маленький милый ребёнок. Обычно недружелюбная Сейя ласково смотрела на меня и ребёнка и нежно улыбнулась. Я прекрасно сознавала, что сплю, и в то же время почему-то помнила, что Сей победил владыку демонов. Он не вернулся в свой родной мир, а остался здесь, на Эксфолии. Наш ребёнок родился, и мы счастливо жили вместе в Терминии. И если бы судьбу можно было изменить, ждало ли нас такое будущее? От мысли об этом горит пронзало мучительная боль. Пытаясь успокоиться, я с любовью коснулась лица малыша у себя на руках. Однако, стоило мне увидеть его лицо, как я в ужасе застыла. Длинные волосы, раздавленный нос и жуткие пустые глазницы. Не успела я понять, как лицо ребёнка превратилось в кошмарный лик окровавленной женщины, и я попыталась освободиться, но ребёнок крепко вцепился в мою грудь и не отпускал. А затем это нечто разомкнуло свои беззубый, словно алая пропасть рот. "Я Шанак, младшая сестра церемоник Шанак". Окровавленное лицо приблизилось к моим глазам. "Проклятие не исчезнет, пока твоя душа не отправится на небеса. Последнее проклятие императрицы церемоник закончится вместе с жизнью бога". Кровавая истерия.